Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Пётр и в отдалении последовал за учителем. И увидев впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его: "Иоанн, это ты?" "А, это ты, Пётр", ответил тот, остановившись. И по голосу Пётр признал в нём предателя. Почему же ты, Пётр, не убежал вместе с другими? Пётр остановился и с отвращением произнёс: "Отойди от меня, сатана". Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошёл дальше туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчётливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Пётр. И так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуро грел над огнём свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Пётр: "Нет, я не знаю его". Но там очевидно настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что ещё громче Пётр повторил: "Да нет же. Я не понимаю, что вы говорите". Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал: "Так, так, Пётр. Никому не уступай своего места возле Иисуса". И не видел он Как ушёл со двора перепуганный Пётр, чтобы не показываться более, и с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи его ни одного из учеников. И среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий, тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и нечистые уста. Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки и Весь бесформенный в путанице рук и ног Дрожащих теней и света Искариот бормотал жалобно и хрипло «Как холодно! Боже мой, как холодно!» Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, Оставив на берегу тлеющий костер, Из темной глубины моря вылезает нечто, Подползает к огню, смотрит на него пристально и дико тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло как холодно боже мой как холодно